Все стало хуже. После неудавшегося ужина, после провального знакомства Сергея Кирилловича с Дани, Ольга Игоревна снова отдалилась от звания Ольги. У нее опустились руки. Она пребывала в растерянности. Внутри поднималась волна, что нужно оградить ребенка от новых переживаний. В голове бились мысли, что она плохая мать. Снаружи сыпались непреклонные убеждения Елизаветы Петровны, что все дети так реагируют, что Даня, в конце концов, примет нового отца и даже полюбит его. Ведь как можно не полюбить Сергея Кирилловича? Елизавета Петровна возвышала Сергея Кирилловича, обожествляла, находя все больше и больше положительных качеств. Ленка завидовала Ольге Игоревне, рассуждая, как то и повезло поймать в своей сети такую золотую рыбку. Люди вокруг больше не говорили, какая Ольга Игоревна Брошенко с ребенком. Люди больше не осуждали, продолжая обсуждать. Елизавета Петровна все чаще расписывала продавщицам в магазинах, подружкам по соседству, первым встречным в автобусах и собесе предстоящую прекрасную жизнь, то, как ей повезло с зятем, и вообще все то, о чем в приличном обществе, коим она и являлась, не принято говорить. Все вокруг убеждали Ольгу Игоревну, что все наладилось, что наступило то самое хорошо. Все вокруг говорили Ольге Игоревне, что Даня перерастет и примет нового отца. Просто им нужно больше общаться. Все вокруг знали точно, как лучше жить жизнь Ольги Игоревны. Все, кроме Ольги Игоревны. Всем вокруг Ольга Игоревна улыбалась, пряча внутри свое мнение о том, насколько жаден Сергей Кириллович, который перестал водить ее по кино и кафе. Даже цветы закончились. Всем вокруг Ольга Игоревна кивала, скрывая, что красивые слова закончились. Пришла пора не очень красивых. От всех вокруг... Ольга Игоревна утаивала истинное положение вещей, что Сергей Кириллович давно уже не владеет автомойкой, которую пропил, а шиномонтажка не приносит дохода. Ольга Игоревна молчала, что семейный мир не такой, какой она бы хотела, какой видится всем. Она не сказала никому, что Елизавета Петровна сделала перестановку в квартире, забрав к себе в комнату Даню под его крики и слезы. Она не призналась никому, что Сергей Кириллович приехал к ним и теперь только лежит на кровати и пьет пиво, изредка обмениваясь лживыми любезностями с Елизаветой Петровной. Она не открыла никому, что больше не управляет своей жизнью, в которой все чаще звучат слова о том, какой прекрасный рыцарь Сергей Кириллович, о том, что она должна ему все и немного больше, в благодарность за то, что он вытянул ее из болота осуждений, за то, что без него она бы точно пропала. Ольга Игоревна не замечала обновляющийся мир, раскрашивающийся зеленым цветом под теплыми солнечными лучами. Весна, которая дарила людям романтику, которая разжигала любовь, казалась ничем не примечательным стертым сезоном. Запахи потускнели, Цвета померкли, чувства пропали, мир замер. Жизнь шла, меняя дни, сменяя даты. Ольга Игоревна с неимоверной скоростью неслась с горки в сторону Игоревны, теряя на своем пути все – молодость, красоту, жизнь. Сына она уже давно потеряла. Сын перестал ее замечать. Сын перестал с ней общаться. Сын ушел в свой мир. В его темных глазах, всегда направленных не на нее, раскинулось море пустоты. В ней еще эхом звучал его крик. После того, как Сергей Кириллович разом с Елизаветой Петровной попытались призвать Даню к ответственности, к уважению, заставляя смотреть его на нового отца. Крик, который прорвался сегодня. Сегодня, когда Ольга Игоревна находилась на работе, когда она не могла даже подозревать о таком. Сегодня было субботой. Сегодня выходной день от садика, который она обычно проводила с Даней. Ольга Игоревна редко оставляла Даню на Елизавету Петровну, зная о ее методах воспитания. Но в тот день сегодня ее попросили выйти на работу. Срочно. Всего-то на пару часов. Пара часов превратилась в полноценный рабочий день наполненный иголками и мыслями о доме. А когда Ольга Игоревна ворвалась в квартирку, ее сбил крик. Громкий крик. Крик разрывающегося внутри дани. Крик ребенка, который не смолкал несколько часов. Крик ребенка на руках и ушах которого остались красные следы. Крик истощенного сына, молящего о помощи. Сегодня произошло многое. Произошли скандалы. Произошел уход Сергея Кирилловича, который, впрочем, под вечер вернулся обратно, плохо стоя на ногах и размахивая руками и грубыми словами. Елизавета Петровна приняла все меры, чтобы Сереженька остался, уложив его в кровать. Елизавета Петровна выдвинула все аргументы в пользу жизни Ольги Игоревны с Сергеем Кирилловичем. Елизавета Петровна поклялась больше никогда не трогать Данечку, если Ольга Игоревна остынет. Ольга Игоревна остыла и понеслась по течению, снова бросив свою жизнь на произвол судьбы. Ольга Игоревна вновь проиграла войну за свою судьбу, даже не начиная боевых действий. Ольга Игоревна сидела на полу в своей крохотной комнате с грязными светлыми обоями, напротив своей небольшой кровати где раньше она помещалась с Виталием Сергеевичем, где не находилось сейчас ей места с Сергеем Кирилловичем. Ольга Игоревна засыпала в разрушающемся теле с разбитым сердцем, где давно завяли не успевшие пробиться подснежники. Ольга Игоревна видела всепоглощающую темноту, после которой нет сил открывать глаза и жить жизнь. Она видела ничего которая не давала отдыха, которая порождала все больше мыслей, тянущих вниз».